Глава 19. Урочище четырёх братьев. По прошествии года с небольшим, с того дня, как Гипс в последний раз видел матроса Нагорного, выходившего под дождь с Цасаревичем на руках, англичанин снова уехал в Екатеринбург. Ему надо было помочь Николаю Алексеевичу Соколову, юристу и судебному следователю по особо важным делам при Омском окружном суде. Гипс и Жильяр, который проведёт в Сибири 3 года, прежде чем вернуться в Швейцарию, выполняли функции советников. Также поступили и некоторые из их бывших коллег, служивших при дворе. Примечание автора: Жильяр женился на Александре Теглевой, няне великих княжон и цесаревича. Александра Теглева вместе с царской семьей находилась в заключении в царском селе и Тобольске. Затем она последовала за ними в Екатеринбург и была одной из тех, кого отправили обратно в Тюмень. Уже проводилось предварительное расследование событий, произошедших той ночью в доме Ипатьева и в последующие дни у рудника Ганина Яма в урочище четыре брата. Но для этого требовался человек, наделенный острым умом и огромным упорством, такой как следователь Николай Алексеевич Соколов. Весной 1919 года генерал Дитерихс, курирующий следствие по поручению верховного правителя адмирала Колчака, показал ему все предметы, найденные в доме Епатиева и в самом Екатеринбурге, а также в пепле и мусоре на месте костров. В прошлом августе, когда гипс и Желияр приехали из Тюмени и пришли в дом особого назначения, они увидели, что печи заполнены обгоревшими предметами. Примечание. Баронесса Боксгевден вспоминала: "Месье Желияр и мистер Гипс поехали первым военным поездом, следовавшим до Екатеринбурга. Я должна была остаться, поскольку женщинам не разрешалось ездить на таких поездах. Жильяр вернулся через несколько дней. Гиб остался в Екатеринбурге. Он принёс плохие вести. Ему не удалось обнаружить никаких следов ни императорской семьи, ни наших коллег. Все исчезли. Прошёл слух, что императора убили. Баронесса Софья Бэксгевден. Жизнь и трагедия Александры Фёдоровны, императрицы России. Издание 2012 года. 2 ноября 1918 года Гипс также посетил Ипатьевский дом, оставив в своём дневнике описание подвальной комнаты, где произошло убийство. Среди них были металлические обломки портретных рамок, щетки разных видов, футляр для драгоценностей, обтянутый снаружи сиреневым муаром, а внутри белым атласом, и маленькая корзинка, в которой Цесаревич хранил свои щетки для волос. Многие предметы были обнаружены в печах и мусорных ямах возле дома, а также в имуществе, принадлежавшем царской семье, но незаконно присвоенном бывшими охранниками. В числе находок и большое собрание икон и несколько книг, принадлежавших главным образом Татьяне Николаевне. Одна из них — «Лебьяфе де лавеже» — «Благодеяние Богоматери», в переводе с французского. Книга в красном переплете. На белом форзаце изображение креста и надпись на английском и русском языках, сделанная государыней. for my darling Tatiana, from her loving old mama Моей дорогой Татьяне от फॉम माय डारंग तच या फ्रॉम ह लवंग ओल द 1918 У अद была книга в голубом द с вензелем А и короной на лицевой стороне правила игры на балалайке и дневник на 1916 год с заметками Гипса и Жильяра о его занятиях и состоянии его здоровья. Примечание. Автор ошибается. В данном случае речь идёт о памятной книжке на 1917 год, переплетённой в деревянный с медной застёжкой переплёт. В ней записи воспитателей и цесаревича Гипса и Жильяра о времени пребывания и состоянии здоровья наследника. Она стоит под номером 242 в списке вещей и книг, найденных при осмотре дома Ипатьева судебным следователем по важнейшим делам А. Немёткиным. Личный дневник Цесаревича был украден одним из охранников и обнаружен среди других похищенных вещей в квартире охранника Михаила Ивановича Летемина в Екатеринбурге 6 августа 1918 года. Он в переплёте, покрытом стального цвета шёлком. Все записи в нём сделаны собственноручно наследником Цесаревичем. Они начинаются с 11 24 марта 1917 года и кончаются записью под датой 9 ноября 1917 года. Весь день прошёл как вчера, и так же скучно. На первой незанумерованной странице дневника рукою государыни императрицы написано: Все я твари создателю времена и лета по своей власти положивы благословиви меня от лета благости твоей, Господи, сохраняя в мире императора и спасины. Сверху этой надписи изображение креста. На другой внутренней странице также рукою государыни императрицы написано: Дорогому Алексею от мамы. Царское село. Соколов Николай Алексеевич. Убийство царской семьи. Издание 1998 года. Но самым драматичным был вид предметов, собранных в нескольких милях от Исетского озера, у шахты в урочище Четыре брата на площадке с глинистой почвой. Она образовалась, когда шахту разрабатывали и выкидывали из неё глину. Покрытый бороздами грунт, открытая шахта и вода, наполняющая заброшенные выработки, вот что предстало взорам очевидцев. Летним днём, вместе с Николаем Алексеевичем Соколовым, Робертом Уилтоном и остальными, Гибб стоял здесь в подпоясанном пальто и потерчатой кепке, думая о том, что тогда происходило на этом месте в омраке, освещённом пламенем погребальных костров. Шахта долгое время была заброшена. После расстрела царской семьи и отступления большевиков из Екатеринбурга были сделаны первые находки. Крестьяне из маленькой деревушки Каптики, желая узнать, что красноармейцы делали в берёзовом лесу и почему никому не разрешалось туда входить, Обнаружили рядом с шахтой остатки кострища. Вокруг были разбросаны мелкие предметы, части корсетов, застежки для подвязок, обрывки обуви, крючки, петли, кнопки от костюмов и крест с зелеными камнями. Нагрудные кресты с платины с изумрудами, принадлежавшие императрице. Позже офицеры, приехавшие на это место, нашли в земле дорогой бриллиант. Жилияр, дававший показания при первом расследовании, полагал, что он был замаскирован под пуговицу и пришит к платью одной из великих княжон, Ольги или Татьяны. Со дня расстрела прошло несколько месяцев, и следователь Соколов должен был использовать все свои научные знания и дедуктивные способности, чтобы восстановить картину событий после расстрела царской семьи. Тела были перенесены в темноте. Там, на глининой площадке у шахты, они были раздеты, безжалостно расчленены и сожжены на двух кострах. Один был разведен рядом с шахтой, другой у березы, а затем растворены серной кислотой. Несгоревшие предметы, пепел и все, что осталось от тел, были сброшены в шахту. Лёд на дне шахты раскололи. и когда всё погрузилось под воду, был опущен и закреплён настил. Прямо под настилом помощники Соколова нашли труп маленькой собачки, сохранившейся за счёт низкой температуры. У неё была сломана правая передняя лапа и пробит череп. Гипс опознал её, и 27 июня 1919 года Соколов поместил это заявление в деле. Сидне Иванович Гипс 40 лет. Ему было 43. Подданный Великобритании, в настоящее время состояю секретарём английской дипломатической миссии. У Анастасии Николаевны была маленькая собачка какой-то японской породы. Это была очень маленькая собачка с длинной шерстью. Окрас её был чёрно-рыжий. Чёрная шерсть была у неё на верхних частях её тела, рыжеватая шерсть на нижних частях. Хвостик ее был длинный и имел длинную шерсть. Ушки были у нее длинные. Ее отличительные приметы были вот какие. У нее были большие круглые глаза, зубы ее были обнажены и постоянно виднелись. Язык у нее был длинный и висел изо рта, не помню на какую сторону. Пола ее я не помню. Кличка ее была Джемми. Такие собачки очень маленькие, и их часто носят на руках. Принадлежала она Анастасии Николаевне. Любили эту собачку все они, а в особенности императрица. Я сегодня видел собачку у шахты. Я утверждаю, что это собачка, которую я видел у шахты, и есть Джемми. Я обратил внимание и на её шерсть, и на форму глазных впадин, и на зубы её. Это безусловно она. Показание моё мне прочитано. S I G I P S Судебный следователь Николай Соколов. Николай Русс. Гибель царской семьи. Издание 1987 года. Когда были собраны все предметы, найденные в ходе двух расследований, в особенности после неустанного просеивания земли вокруг шахты, осуществлённого Соколовым, следствие получило неоспоримые доказательства. Так Помимо многого другого, пряжка на ремень, брошенная в сильное пламя, очевидно принадлежала бывшему царю. А другая, медная, хорошей работы, с изображением императорского герба, цесаревичу. В списке находок также значились парные пряжки с камнями от туфель одной из великих княжон, серьга Александры Федоровны из платины и золота, инкрустированная жемчугом, Юбилейный значок Уланского и ее величества полка с сапфирами и бриллиантами, которые императрица носила на запястье, и кусочки материи, обожженные, разорванные или отрезанные, все от одежды государни и великих княжон. Кроме того, были найдены куски обгорелого сукна от шинели цесаревича и кусочек материи от вещевого мешка наследника. В карманном футляре, принадлежавшем Николаю Александровичу, хранился портрет императрицы. Среди заключенных в Ипатьевском доме было шесть женщин, и из шахты извлекли именно шесть пар корсетных пластинок, а также боковые кости, застежки, кнопки и крючки для шнуровки. Императрица и княжны, и Демидова всегда носили корсеты, Только Государыня иногда снимала с себя корсет, когда надевала капоты. Вообще же она этого требовала от книжон и говорила, что не носить корсета это распущенность. Российский архив, том 8, Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1920 годов. Издание 1998 года. Рядом с шахтой Помощники Соколова расстелили брезент, на который были выложены найденные в ходе расследования драгоценности: изумруды, рубины, сапфиры, бриллианты, топазы и альмандины, превратившиеся в россыпь осколков. Когда Александра Фёдоровна послала из Екатеринбурга в Тобольск зашифрованное сообщение, женщины из преслогии принялись спрятать драгоценности Романовых. Александра Теглива служившая в должности няни при детях, рассказала Соколову, как это было сделано. Демидова мне писала: "Уложи, пожалуйста, хорошенько аптеку и посоветуйся об этом с отопившим и жильяром, потому что у нас некоторые вещи пострадали". Мы поняли тогда, что пострадали у них некоторые ценные вещи, и решили, что это императрица даёт нам приказание позаботиться о драгоценностях. Впоследствии мы и поступили с ними таким образом. Мы взяли несколько лифчиков из толстого полотна, мы положили драгоценности в вату, и эту вату мы покрыли двумя лифчиками, а затем эти лифчики сшили. Таким образом, драгоценности, значит, были зашиты между двумя лифчиками, а сами они были с обеих сторон закрыты ватой. В двух парах лифчиков были зашиты драгоценности императрицы. В одном из таких парных лифчиков было весом 4,5 фунта драгоценностей вместе с лифчиками и ватой. В другом было столько же весу. Один надела на себя Татьяна Николаевна, другая Анастасия Николаевна. Здесь были зашиты бриллианты, изумруды, аметисты. Драгоценности книжон были таким же образом зашиты в двойной лифчик, и его, не знаю, сколько в нём было весу. Надела на себя Ольга Николаевна. Кроме того, они под блузки на тело надели много жемчугов. Зашили мо драгоценности ещё в шляпы всех книжон между подкладкой и бархатом. Шляпы были чёрные бархатные. Из драгоценностей этого рода я помню большую жемчужную нитку и брошь с большим сапфиром. Не помню, кабошон или нет, и бриллиантами. У книжон были верхние синие костюмы из шевиота. На этих костюмах, летних, в которых они и поехали, пуговиц не было, а были кушаки. На каждом кушаке по две пуговицы. Вот эти пуговицы мы отпороли и вместо пуговиц вшили драгоценности, кажется, бриллианты, обернув их сначала ватой, а потом чёрным шёлком. Кроме того, к книжонам были ещё серые костюмы из английского трико с чёрными полосками. Это были осенние костюмы, которые они носили и летом в плохую погоду. Мы отпороли на них пуговицы и также пришили драгоценности, также обернув их ватой и чёрным шёлком. Российский архив. Том 8. Соколов Николай Алексеевич. Предварительное следствие 1919-1920 годов. Издание 1998 года. Также на руднике в урочище Четыре брата следователи нашли пули и палец женщины средних лет, длинный, тонкий и стройный, такие пальцы были у Александры Фёдоровны, два куска человеческой кожи и осколки костей. Искусственная челюсть Обнаруженное около шахты, по показаниям свидетелей, принадлежало доктору Боткину. В списке находок также значились кусочки свинцовой бумаги, четыре гвоздя, использованные патроны от револьвера и две маленькие медные монеты двухкопеечного достоинства. Пока Соколов размышлял над тем, Кому могла принадлежать эта разнородная коллекция, гипс вспомнил, что в Тобольске Алексей Николаевич ходил по двору кругами и собирал всякую всячину, думая, что однажды они могут пригодиться. В определённом смысле так и оказалось. Таким образом было собрано достаточно доказательств и улик. Соколов продолжал подробно допрашивать шестерых свидетелей, Так полковник Кабалинский, Жильяра Гипс описали жизнь в изгнании. Трое бывших охранников рассказали о событиях в доме особого назначения, о том, как августейшие узники, не говоря ни слова, спускались в комнату, где произошёл расстрел, о криках Демидовой, крови, заливающей пол, мытье и оттирании стен и пола, и о том, как тихо было в доме на следующий день. При мне показал на допросе один из охранников, Павел Медведев, никто из членов царской семьи никаких вопросов никому не предлагал. Не было также ни слёз, ни рыданий. Николай Росс. Гибель царской семьи. Издание 1987 года. Двери с прихожей в комнаты, где жила царская семья, по-прежнему была закрыта, но в комнатах никого не было. Это было ясно. Оттуда не раздавалось ни одного звука. Раньше, когда там жила царская семья, всегда слышалась в их комнатах жизнь: голоса, шаги. В это же время там никакой жизни не было. Стояла только в прихожей у самой двери в комнаты, где жила царская семья, их собачка, спаниэль Джой, и ждала, когда её впустят в эти комнаты. Хорошо помню, я ещё подумал тогда: напрасно ты ждёшь. Николай Русс. Гибель царской семьи. Издание 1987 года.